Глава 4. В полной тишине раздался троекратный стук жезла придворного царима Немейстера. Его императорское величество, государь Александр Николаевич, и его супруга, светлейшая княгиня Юрьевская. Голос графа Алсуфьева дрогнул. Казалось, вся большая семья Романовых, собравшаяся по приглашению царя, в арабской столовой зимнего дворца, оцепенела. Сколько говорилось среди своих о возможности официального появления долголетней любовницы государя, но никто не предполагал, что это случится так скоро, всего через четыре месяца после кончины императрицы Марии Александровны. Все опустили головы, лишь наследник, слегка набычившись, резко обернулся в сторону распахнутых дверей. В ярко освещенную огромной золоченой люстрой столовую быстро вошел император в голубом гусарском мундире. Он вел под руку слегка располневшую красавицу, которую не портил даже длинноватый нос. Александр II оглядел приглашенных, видимо, довольный тем, что собрались все без исключения. Он встретился долгим взглядом с наследником, и тот медленно поклонился княгине. Мария Федоровна, жена цесаревича, принялась разглядывать узор на тарелке северского фарфора. Между тем император с супругой обошел всех присутствующих, и Юрьевская вежливо отвечала на приветствие. Затем она непринужденно опустилась рядом с царем в кресло покойной императрицы. С лица ее, в лучистом сиянии светлых волос, не сходило, однако, выражение грусти и смущения. Снова оцепенение охватило всю семью. Великий князь Николай Николаевич уронил салфетку. Наступило неловкое молчание. Арапы в красных камзолах, отсюда и произошло название столовой, разносили блюда. Император поднялся с бокалом шампанского. Гошу выпить за оздоговья моей супруги Екатерины Михайловны, светлейшей княгини Югевской. Все покорно поднялись. Государь тихо, но внятно сказал жене. — О, как долго я ждал этого дня! — Четырнадцать лет! Что за пытка! Я не мог ее больше выносить! У меня все в геме было такое чувство, что сердце не выдержит более этой тяжести. Романовы мрачно переглядывались, но никто не произнес ни слова. Досужие дворцовые лакеи давно уже предали огласке все, что произошло накануне. Знал об этом не понаслышке и наследник. Ровно через месяц после кончины Марии Александровны император, как-то приобняв княжну долгорукую, спокойно произнес. «Я огешил воскресенье 6 июля, когда кончится Петковский пост, обвенчаться с тобой, пегет богом». Даже самые приближенные и преданные ему лица, граф Адлерберг и генерал Рилеев, узнали об этом только за три дня до венчания а придворный священник, отец Никольский, был извещен лишь в последний момент. Когда Александр II объявил о своем решении графу Адлербергу, тот изменился в лице. — Что с тобой, голубчик? — осведомился император. — То, о чем вы мне сообщили, ваше величество, чрезвычайно серьезно. Нельзя ли было бы несколько... отсрочить? сконфуженно пробормотал министр двора. — Нет, Александр Владимирович, нельзя! — резко возразил император. — Я жду уже 14 лет. 14 лет тому назад я дал слово. Я не буду ждать доли ни одного дня. Я обязан сделать это, тем более что у меня от княжны есть дети. Он помолчал и уже тихо и грустно добавил «надо тогопиться». Кто может получиться, что меня не убьют даже сегодня? Адлерберг набрался храбрости. Сообщили ли вы, ваше величество, об этом решении его императорскому высочеству, наследнику Цесаревичу? Нет, да он и в отъезде. Я скажу ему, когда он вернется, недели через две. Это не так спешно. — Ваше Величество! — взмолился Адлерберг. — Он будет очень обижен этим. Прошу вас, подождите его возвращение. — Нет, гук мой! — сухо отпарировал император. — Я государь и единственный судья своим поступком. Само венчание происходило тайно. Император, словно тать, прятался от всех. Даже генерал Ребендер... Комендант царской квартиры, благодаря своему статусу, имевший право входить во все покои, пребывал в полнейшем неведении. В маленькой комнатке царскосельского дворца, выходящей окнами во двор, без мебели, был установлен походный алтарь, простой стол с двумя свечами, крестом, евангелием и обручальными кольцами. Роли шаферов исполняли генерал-адъютант граф Баранов и Рылеев, они держали венцы. За ними стояли Лейб Фрейлина Шувалова и граф Адлерберг. В тишине протеерей трижды повторил торжественные слова венчания. Обручается раб Божий император Александр Николаевич с рабой Божией Екатериной Михайловной. В тот же вечер царь подписал следующий документ. Указ правительствующему сенату. Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, мы приказываем присвоить ей имя княгине Юрьевской с титулом Светлейшей. Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям: сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии. Мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям. Сообразно статье 14 основных законов империи и статье 147 учреждения императорской фамилии Александр, царское село, 6 июля 1880 года. Фамилию светлейшей княгини и своей второй жены придумал сам царь. Он обратился к имени ее предка, князя Юрия Долгорукова, основателя Москвы. Эта новость передавалась, обрастая самыми невероятными подробностями из одного великосветского салона в другой, и, нарастая, словно девятый вал, достигла Аничкова дворца и цесаревны Марии Федоровны. Сановные сплетники распространяли фантастические слухи об исторической вражде между Романовыми и Долгорукими. Они вспомнили легенду, будто какой-то старец 200 лет тому назад предсказал преждевременную смерть тому из Романовых, который женится над Долгорукой. В подтверждение этой легенды сплетники ссылались на трагическую кончину на 15-м году жизни Петра II. Разве он не погиб в день, назначенный для его бракосочетания с роковой княжной Долгорукой? И разве не было странным, что лучшие доктора не смогли спасти жизнь единственному внуку Петра Великого? Парадный обед в честь супруги русского императора между тем продолжался. После десерта гувернантка ввела ее детей — Ольгу, Екатерину и Георгия. — А вот и мой Гога! — гордо воскликнул Александр II. Он высоко поднял крепкого, разовощекого мальчугана и посадил себе на плечо. — Ну, скажи нам, Гога, как тебя зовут? — Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский. Заученно громким голосом объявил Гога и принялся теребить ручонками седые бакенбарды отца. — Очень приятно познакомиться, князь Юрьевский, — с улыбкой говорил государь. «А не желаете ли вы, молодой человек, сделаться великим князем?» «Саша!» «Бога родя, ставь!» — тихо сказала Екатерина Михайловна, но в немой тишине ее слова расслышали все. Цесаревич невольно сжал свои огромные кулачищи. Он ненавидел сплетни и пересуды, однако помимо своей воли был вынужден слышать их. «Дворцовые лакеи!» от которых не существовало секретов, рассказывали гвардейским офицерам, безразлично, желали они внимать им или нет, скандальную придворную хронику. А знали они решительно все, что происходило в царских и великокняжеских покоях. То была их среда, и во дворцах говорили обо всем более откровенно, чем в петербургских салонах. Назначенный на пост министра внутренних дел с неограниченными полномочиями Лорис Меликов сделался послушным орудием в руках княгини Юрьевской. Хитрый армянин, которого горячо поддерживала Екатерина Михайловна в его либеральных начинаниях, беззастенчиво льстил ей в глаза и во всем хвалил государю. Он вкратчиво докладывал Александру II, насколько удобны предлагаемые им реформы, чтобы узаконить в глазах народа преображение марганатической супруги в императрицу. Было бы величайшим счастьем для России, убеждал он императора, иметь, как встарь, русскую по крови государыню. Вот ведь и царь Михаил Федорович, первый романов, был женат на долгорукой. Но особо убеждать Александра II не было надобности. В другой раз, когда император работал со своим министром внутренних дел в Ливадийском дворце, маленький Георгий вскарабкался ему на колени. Немного поиграв с ним, государь сказал, «Теперь поди, мы занимаемся делом». Лорис Меликов, поглядев вслед уходящему мальчугану, о чем-то задумался, а затем, обратившись к Александру Николаевичу, заметил, Когда русский народ познакомится с сыном вашего величества, он весь как один человек скажет, вот этот наш. Государь, быстро взглянув на своего министра, подумал. Он отгадал одну из моих самых заветных мыслей. Александр Николаевич указал пальцем на удалявшегося ребенка и прошептал. Он настоящий узкий. в нем течет только узкая кровь. Это, понятно, было преувеличением, потому что в самом императоре русской крови было не так уж много. Если Павел I был рожден от Екатерины Великой и Петра Федоровича, а не от Салтыкова, о чем шушукались придворные, в нем только четверть крови была русской. Сам Павел и его сын Николай, как известно, женились на немках, соответственно, на принцессах Вертембергской и Прусской но разве все дело в крови? Екатерина Великая Немка по крови стала истинно русской императрицей, своим инстинктом государственности, чувством патриотизма и глубоким православием, способная заткнуть за пояс десятки и сотни этнически чистых патриотов. Совсем неизвестно, каким бы государем сделался Георгий, если бы Александру Николаевичу удалось передать ему право наследования престола. Но русейший из царей Александр Третий, заняв трон, как-то вызвал к себе историка Бельбасова и, заперевшись с ним в кабинете, грозно спросил, «Есть ли во мне хоть капля русской крови?» Главное же было в том, что Александр Александрович чувствовал себя истинно русским и желал следовать стародавним традициям престола. Среди своих в Аничковом дворце цесаревич обсуждал возможные реформы диктатора сердца Лорис Меликова и их последствия для России. Его окружение, оберпрокурор Священного Синода, и министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой, командир лейб-гвардии гусарского полка граф Воронцов Дашков, министр внутренних дел граф Игнатьев, а также московский публицист Катков горячо отвергали подготавливаемое нововведение Меликова. А сменивший в 1880 году Толстого на посту обер-прокурора Священного Синода победоносцев прямо называл их в беседах с наследником «дьявольскими измышлениями». Наш герой, — твердил он, — совершенно не знает русского народа, не знает его помыслов и его быта. И не потому ли бегает за помощью к бывшему вятскому вице-губернатору Салтыкову, который клевещет в журналах на Россию под именем Щедрина? Наследник цесаревич оторвался от мучивших его мыслей и поглядел на отца. В 64 года Александр II держал себя с княгиней Юрьевской, словно 18-летний мальчишка. Он нашептывал ей слова одобрения в ее маленькое, красивой формы, ушко. Он интересовался, нравится ли ей вина и какие. Он соглашался со всем, что она говорила. Он смотрел на всех с дружеской улыбкой, как бы приглашая радоваться его счастью, шутил с детьми, своими племянниками, страшно довольный тем, что княгиня, очевидно, им понравилось. Итак, у нашего Ники... Появился дядя, который чуть не вдвое моложе его, — тихо сказала Александру Александровичу его Минни. — Какой позор! — Но, слава богу, я спокойна за тебя, мой дорогой муженек. Цесаревич нежно посмотрел на свою маленькую хорошенькую жену, и она ответила ему благодарным взглядом. Он нашел ее крохотную ручку, тихо сжал в своей огромной лапе. Минни ответила легким пожатием. «Скоро этот спектакль кончится, и мы снова будем вдвоем, одни в своем уютном и милом Аничковом дворце», — читали они в глазах друг у друга. Невольно он сравнил свою жизнь, свое семейное благополучие с жизнью отца. «Бедный папа!» подумалось Александру Александрович, как неправедно, как зыбко его счастье. Он словно предчувствует быстрый конец и, кажется, убыстряет его приближение. Наследник не мог отделаться от впечатления, какое произвело на него сквозящее отчаянием письмо императора, присланное осенью из Ливадии. Дорогой Саша, в случае моей смерти поручаю тебе мою жену и детей. Твое дружественное расположение к ним, проявившееся с первого дня знакомство и бывшее для нас подлинной радостью, заставляет меня верить, что ты не покинешь их и будешь им покровителем и добрым советчиком. Не забывай меня и молись за так нежно любящего тебя, Па. Когда Александр II. Уже готовился выехать из Левадии в Петербург, полиции удалось обнаружить взрывной снаряд, заложенный под полотном железной дороги около станции Лозовой. Это было шестое покушение.